Глава одиннадцатая. Конец царствования. В последний раз я видел Пьера де Шатенье, величественного седовласого ловца креветок, в 2004 году в Пятом Парижском округе в клинике Института Кюри. Мой дед, лысый, исхудавший, плохо выбритый, лежал на больничной койке и часто впадал в забытье под действием морфи. Раздался вой сирены. Была первая среда месяца. Во Франции в первую среду каждого месяца в полдень включают сигнал учебной тревоги, сирену, которая в случае стихийного бедствия или катастрофы должна оповещать население. Он стал рассказывать мне о Второй мировой войне. Вой сирен, грохот взрывов или рокот самолетов принимали тогда за хороший знак. Мол, слышишь, значит, еще не умер. В 1940 году, в ходе странной войны, офицер французской армии Пьер де Шетенье был ранен в руку осколком снаряда и взят в плен под Амьеном. Чудом спасшись от расстрела, он бежал с фальшивыми документами. Я должен был вступить в сопротивление, да струсил и предпочел вернуться под сень родного дома. Он впервые заговорил со мной на эту тему. Думаю, перед ним прокручивалась вся его жизнь. Жалко, что обретаешь память, лишь когда смерть уже на пороге. Я не знал, что ему ответить. Он потерял столько же килограммов, сколько волос, и надсадно дышал. Из него торчали трубки, в которых что-то хлюпало. Понимаешь, Фредерик, твой дядя и твоя мать уже родились. Я сам лишился отца в двухмесячном возрасте. Ребенку плохо расти без папы. Он знал, в этом мы с ним согласны. Я решил сменить тему. Грэнни, бабуля, тоже была сиротой. Если задуматься, странно получается. Моя бабка по отцовской линии и дед по материнской оба потеряли отцов на войне. Я родом из мира без отцов. Тем временем мой ловец креветок с увалившимися щеками продолжал. Мне не хотелось, чтобы моих детей постигла та же судьба и я предпочел сыграть труса. Сын мученика, сложившего голову в шампане, корил себя за то, что сам не стал мучеником. Я затряс головой. «Дедушка, не надо так говорить, это ведь неправда. Ты вступил в сопротивление в отряд Маки ора один в 43-м году в Лимузене? Да, но я сделал это с большим опозданием, как Миттеран». Он произнес Митран. Фредерик, как ты мог поддерживать коммунистов? Между прочим, меня чуть не шлепнули ребята Генгуэна. Конкуренты, опасные люди, очень опасные. Организация армейского сопротивления, созданная в январе 1943 года генералом Фрером. Жорж Генгуэн, французский коммунист, один из руководителей сопротивления в области Лимузен, печально знаменит как вдохновитель жестоких чисток 1944 года после освобождения. Я мог бы ответить, что выступил в поддержку коммунистов из чувства противоречия, бросая вызов своему социальному происхождению, следовательно, и лично ему. Мне не хватило смелости признаться, что, кроме всего прочего, я видел в коммунизме продолжение традиции христианского милосердия только другими средствами. «Разговоры на чистоту между поколениями случаются не так уж часто, и не следует отступать от темы. Потеряешь нить, потом ее уже не найдешь. Впрочем, так и произошло. Главное, мой дед рос без отца, потому что тот погиб. В моем случае дело обстояло едва ли не хуже. Я лишился отца, хотя он был жив. И моя дочь наверняка страдает от того, что отец не с ней. С молчанием живых смириться труднее» чем с молчанием мертвых. Мне следовало бы взять своего предка за руку, но в нашей семье не приняты нежности. Дедушка, ты поступил как герой, когда решил остаться со своими детьми. Тем хуже для Франции. Произнося эти слова, я знал, что напрашиваюсь на плеуху, но дед был так слаб, что лишь вздохнул. Потом он спросил, молюсь ли я за него, и я ему солгал, сказал, что молюсь. Время от времени он нажимал на кнопку, впрыскивая в себя очередную дозу морфия, и ненадолго улетал. Забавно, подумалось мне, устроена наша система здравоохранения. Пациенты раковых отделений имеют полное право на законных основаниях накачиваться наркотиками, тогда как те, кто осмелится принять дозу на улице, отправляют ночевать в каталашку. Разве их болезнь менее мучительна? Когда я вышел из клиники. На улице совсем стемнело, как будто кто-то выключил свет. В общем и целом, дед на смертном одре сказал мне следующее. «Занимайся любовью, а не войной». В решающий момент этот бывший майор, награжденный военным крестом 1939-1945 годов, проявил себя как идеологический сторонник мятежников 1968 года. Мне понадобилось несколько лет, чтобы понять, что именно он пытался внушить мне в свои последние минуты. Фредерик, ты не знал войны, предшествовавшей твоему рождению. Но твои родители, твои деды и бабки помнят о ней, пусть даже бессознательно. И все твои проблемы равно, как и их собственные, напрямую связаны со страданием, страхом, злобой и ненавистью, окрасившими этот период истории Франции. Твой прадед был героем войны 1914-18 годов, твой дед сражался в следующей войне, и ты думаешь, что вся эта жестокость прошла без последствий для будущих поколений. Милый внук, ты смог вырасти в мирной стране только благодаря принесенной нами жертве, не забывая о том, через что нам пришлось пройти, и не заблуждайся насчет своей страны, не забывай, откуда ты родом, не забывай меня. Его похоронили неделю спустя на военно-морском кладбище перед церковью в гитаре, среди покосившихся крестов, под тем камнем, где его уже ждала бабушка, на холме с видом на океан и зелень долин, сливающуюся с темной синевой вод. На похоронах моя кузина Марго Креспон, молодая и, как мне всегда казалось, не слишком склонная к умствованиям актриса. Прочитала «Два четверостишая Туле», поэта-опиумана, покоящегося на том же кладбище, что и мой дед-морфинист. «Покойся, друг, пускай над нами твой дух да воспарит, усни, как ловкий сокол спит, как спит под пеплом пламя. Покуда в тьму я, закаты сходят чередою, спи под увядшую листвою, с тобой весна моя». Я выбрал эти стихи, потому что они похожи на молитву. Выходя из церкви, я увидел, как солнце плавится на ветвях кипариса, словно золотой самородок в руке великана.